368. шестьдесят Матерь Агни-йоги. О единении сознаний сказано много, и все же, несмотря на это, не понята до конца та мощь, которая родится при объединении сознания с сознанием великого сердца. Формула дана ясно и Я в отце, отец во мне, я в вас, и мы едино. Еще я сам по себе ничто, отец пребывающего мне, он творит. Так говорил сам владыка. Следовательно, силы не в себе, но в иерархии света, в объединении сознания с ней, в слиянии с нею сознания. Чтобы творить силу иерархии света, надо с ней слиться, надо объединиться в сознании с ней. Не мозгом, но сердцем осуществляется это единение. Когда в сердце владыка непреодолимого нет, одно лишь условие остается всегда неизменным — силой владыки, силой иерархии можно творить не во имя свое, не ради себя и не для себя, но на общее благо. Помощь идет, и силы даются, но благо творит для людей.